Глава 3. Восстание Спартака Спартак был родом из Фракии, юго-западной части современной Болгарии. Будучи пленен римлянами, вынужден был служить в римских вспомогательных войсках, но при первом удобном случае бежал оттуда, снова был схвачен и продан в рабство. Стройный, красивый, с крепким телосложением, обладавший необычайной физической силой, смелый и отважный Спартак стал гладиатором. В гладиаторской школе в городе Капуе, где находился Спартак, гладиаторы начали готовить восстание. По предложению Спартака, 200 рабов решили организовать побег. Об этом решении случайно узнали рабовладельцы. Бежать смогли только 78 человек. Они вооружились кухонными ножами и вертелами и вышли из города. По дороге ими было захвачено несколько повозок с оружием. Рабы укрепились недалеко, на горе Везувий. К ним начали стекаться рабы и бедняки из соседних мест. Вскоре число восставших достигло почти десяти тысяч человек. Предводителем восстания был избран Спартак. Его помощниками — Галлы Эномай и Крикс. Это случилось в 74 году до нашей эры. Рабовладельцы послали против восставших сильный отряд римских солдат. Этим отрядом были заняты все тропинки, которые ведут к Везувию. Римляне думали, что они устроили восставшим ловушку — так как кроме тропинок кругом были только острые скалы. Они полагали, что когда у рабов кончатся запасы пищи, они вынуждены будут спуститься вниз, где будут захвачены и истреблены. По указанию Спартака, гладиаторы свили из лос Дикого Винограда лестницей и спустились по отвесной стороне горы, где римлян не было. Римский отряд был окружен восставшими и разбит. 300 человек взято в плен. Это была первая победа Спартака. Римский сенат посылал против Спартака все новые и новые отряды, но все они были разбиты спартаковцами. Римские полководцы при встрече с рабами терпели поражение за поражением. Один из полководцев Вариний сам чуть не попал в плен к противнику. После этого к Спартаку сбежалось еще больше народа. Силы восставших быстро росли. Армия Спартака увеличилась до 70 тысяч человек. Спартак хотел вывести через восточные Альпы рабов из Италии и отпустить их на родину. Оставить ненавистную итальянскую землю мечтали рабы с Балканского полуострова и с Малой Азии. Многие из них попали в рабство незадолго до восстания, поэтому сильно тосковали по родине. Большинство рабов из гальских и германских племен, порабощенных римлянами задолго до начала восстания, уже погибло в Италии. Молодые же, родившиеся в италийской неволе, совсем не были связаны с родиной своих отцов. Они не думали никуда уходить и хотели продолжать борьбу за свободу в самой Италии. К ним присоединились и свободные бедняки, которые в этом восстании хотели решить свои проблемы. Принятием участия в восстании они надеялись вернуть себе потерянные участки земли в Италии, которая была их родиной. На этой почве начались разногласия между руководителями восстания, Спартаком и Криксом. Крикс со своим отрядом остался на юге, а Спартак пошел на север, где разбил войска римского наместника. Но потом он снова вернулся на юг, чтобы защитить от римлян оставшиеся там отряды восставших. Однако, когда он туда пришел, Крикс был уже разбит. 85-тысячная армия римлян, возглавляемая известным богачом Марком Красом, стремилась уничтожить самого Спартака. Но Спартак быстрыми и решительными действиями перебил несколько тысяч римлян, а остальных обратил в бегство. Для того, чтобы заставить своих солдат идти вперед, Крас придумал страшную меру. Он отобрал по одному солдату из десяти бежавших с поля сражения и отрубил им головы. Таким образом, были казнены тысячи солдат. Такая жестокая расправа вселила в страх в сердца римлян, которые стали драться с большей яростью. В это время Спартак решил перебросить свои войска через пролив в Сицилию, где недавно проходили восстания рабов. Пираты обещали доставить ему суда, но своего обещания не выполнили. Спартак сам принялся делать плоты, под которыми для прочности привязывались бочки. Но сильная буря унесла плоты в море. Не удалась и попытка Спартака переправиться в Грецию. В это время Крас вызвал к себе на помощь римских полководцев из Фракии и Испании. Позже он сожалел об этом. Ибо хотел, чтобы слава победы над восставшими досталась только ему одному. Весной 71 года до нашей эры произошла последняя и решительная битва Спартака с римлянами. Рабы сражались мужественно. Тридцать тысяч восставших пали на поле сражения. Храбро бился Спартак. Раненый в бедро, он продолжал рубить врага, пока сам не был убит. После боя его тело даже не могли найти. Кругом лежали тысячи убитых римлян. 6 тысяч рабов, попавших в плен, были распяты на крестах вдоль дороги от Рима до Капуи. Восстание Спартака было подавлено.